За князя выйдет, если в столице где. Да, ангельская красота, верно, сказала мать. Глаз не оторвешь. И спохватилась. Эх, Прошенька, не годится она женой быть никому. Красива, крушина ягода. А поди-ка съешь, подохнешь. Пошел Прохор. И закрестила ему спину большим крестом марья кирилловна Упасей его господи от женских прелестей лукавых апостол прохри батюшка илюха полил в огороде из револьвера в лопату пол коробки патронов расстрелял злился очень «Так, да так, а не так, да к...» «Я ж ей дурище, большую честь делаю своей рукой и сердцем, а вот посмотрим, каторга-то каторга, мне все едино без нее не жить, застрелю ее, а может быть, случайно и себя...» Прохор незаметно подошел к нему. «Ты что?»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 Марья Кирилловна неустанно читала молитвы в мыслях, улыбалась самой себе и всему миру, думала, ой, не сглазить бы, эдакая перемена, и не поймешь. Но сердце ее постукивало вопросительно. Прохор долго ходил по огороду, грыз ногти, рошил волосы, без конца курил. Что с ним? Что с Прохором Петровичем. Он и сам не знал, эх, взять бы котомку и прочь, дальше отсюда, куда глаза глядят, без бездум, с одним лишь чистым сердцем. Где ты, чистое сердце? Все плывет и колеблется, сменяется одно другим, когда плачет Нина, Анфиса в улыбке. Но вот засмеялась Нина, а Анфису закрыла тьма.